Даша. Мама ещё гремела ключами в замке, уходя на работу, а Славка, демонстрируя какую-то нечеловеческую скорость, уже успел добежать до Дашины комнаты и со всей дури дунул в праздничную свистульку. Пока он был помладше, считал, что этот звук напоминает пуканье. Даша, честно говоря, и сейчас так казалось. Она попыталась зарыться глубже в одеяло, делая вид, что спит. «Довольно глупая затея. С таким гудением над духом, кто угодно проснётся». «Пожалуйста, оставь меня в покое», — чётко проговорила она, прождав с минуту. Дай отдохнуть в единственный выходной». «Всё лучше, чем опять весь день валяться, смотреть в потолок и думать об этом уроде». Обескураживающе жёстко отрезала Славка. Даша поморщилась. Вспомнила, как совсем всем ещё малышом Он отчаянно старался никого не опечалить. Ни её, ни маму, ни тогда ещё присутствовавшего отца. Дурацкое время. «Хватит, пожалуйста. У меня уже голова болит». «Тогда перестань страдать». «Ты правда думаешь, что это так и работает?» «Просишь человека не страдать, и он тут же начинает улыбиться как дебил?» Даша откинула одеяло и села на кровати, окатывая брата возмущённым взглядом. Славка пожал плечами и шлёпнулся рядом. Спасибо, хоть гудеть перестал. «Было бы неплохо. Можешь прямо сейчас попробовать». Милостиво разрешил Славка. Даша скорчила рожицу, оскалившись, и секунду спустя оба уже в голос смеялись. «Серьёзно? Хватит грустить, будто тебя муж с шестью детьми кинул. Отвалило, спасибо. Всё равно было у вас ничего не вышло». Ворчливо проговорил Славка, отсмеявшись. «Ревнуешь, что ли?» «Волнуюсь, дура. Ну что в нём классного такого? всякий бред нести и я умею. Хочешь, про тайны загробной жизни всё расскажу? Как настойку стойку Сонькиного деда накатили, так мне всё и открылось». Славка подпёр подбородок кулаком и посмотрел своим новым раздражающим взглядом. «Так и говорящим Все твои аргументы — полная чушь». Ну ты, конечно, можешь попытаться меня убедить». Даша пытаться совершенно не собиралась. Но Славку успел отрастить достаточно упрямства. А каждый день просыпаться от свистулек — то ещё удовольствие. «Тут дело не в том, чтобы сказать что-то максимально бредовое, а в том, чтобы попытаться понять, как всё на самом деле устроено», — аккуратно проговорила Даша. Славка презрительно прищурился. «Не дать не взять код дворовый». «Из чего ты взяла, что именно он это понял?» «Ни с чего. Тут не в фактах дело, а в том, как до них докапываться. Пока споришь, дофига про себя узнаёшь. Понимаешь?» «Фигня». «И как тогда с тобой разговаривать, если тебе всё фигня?» Даша обиженно выдернула из-под славки кусок своего одеяла, и он вдруг вспыхнул и вскочил. Злой при злой. Ну, конечно. Смысл со мной разговаривать, если я не великий Никита. Я никогда не называла его великим, крикнула Даша вдогонку удаляющейся спине. Вздохнула, взлохмачивая волосы. С Никитой они не разговаривали уже больше недели. Первые дни Даша и сама боялась включать телефон. Не была уверена, что переживёт то сообщение, которое получит. Из-за этого она, например, пришла в чужую смену не заметив предупреждения Анастасии о замене. Потом телефон включить пришлось. Но сообщений от Никиты не было. Ни слова, ни смайлика. Может, Никита владел ещё и особой компьютерной магией и сумел всё удалить, когда понял, что Даша не прочла. и Ещё через неделю они всё же встретились в общей компании. Горел костёр, играл на гитаре Гриша, фальшиво выводя очередную песню Никита сидел и смотрел на огонь. И, быть может, стоило хотя бы извиниться или там поздороваться, но Даша не смогла. Просто просидела полвечера, иногда бросая на Никиту испуганный взгляд. А после позорно сбежала домой. День тянулся за днём, и жизнь становилась всё более и более серой. Раньше лето всегда было временем чудес. Теперь — временем комаров и жары. Спасибо что хоть на работу вставать полегче с рассветом. Как-то раз Даша завернула к дому Никиты после смены, но не постучалась, да и окна были чёрными. Снова сходила на озеро, где все тусовались. Он в тот день не пришёл. Где-то в груди свивалась холодная чёрная змея. Даша казалось, она тонет, не справляется. Никита снился ей каждую ночь. Они то ругались, то общались, как раньше. И когда стало совсем невыносимо, Даша решилась. Достала из дальнего ящика комода колоду карт. Самых обычных, купленных несколько лет назад в райцентре. Но Даша никогда в них не играла. Только гадала пару раз. Какое-то время она колебалась, какую карту взять. Будь у неё Таро, Никита, несомненно, был бы иерофантом. А так выбрать оказалось непросто. Никита слишком необычный, поэтому заезженные короли не подойдут. Валеты тоже слишком мелкие. Тузы смутно казались чем-то совсем уж далёким от человеческого. Поколебавшись, Даша достала крестовую даму и аккуратно поставила у зеркала. Зажгла свечу. Даша на лицо в отражении сразу же стала выглядеть странно. Тени превратили его в первобытную маску, такую же как у них всех рядом с костром. Может, потому молодёжь Энн так к нему и тянула, как единственные настоящие вещи во всём городе. «Вспомни обо мне», — тихо проговорила Даша и, разозлившись, повторила куда громче. «Вспомни обо мне, Никита! Ты мне нужен!» Она долго смотрела в лицо крестовой дамы, пока глаза не защипало от слёз. И потом вдруг, по наитию, Затушила свечу пальцами. Теперь оставалось лишь ждать и надеяться, что Никита прав, и сильная воля способна менять мир. Сегодня ей не было страшно. То ли подействовала магия, то ли вышла на первый план та вторая Даша, мечтающая, смеющаяся, точно знающая, что всё будет ровно так, как ей надо. Никите эта Даша, разумеется, нравилась больше. и потому, Выпускать её слишком часто не хотелось. Не интересно, когда тебя любят, такую на самых высоких оборотах. Не интересно, но иногда лучше так, чем сидеть и страдать. И всё получилось. Никита сегодня пришёл. Не смотрел на неё, конечно, но делал это так естественно, без нарочитой обиженности. Просто будто бы его взгляд всегда перебегал на что-то более интересное. Не придерёшься. Даша ухмыльнулась и во время очередной паузы предложила. «А давайте вправду или действие? Сто лет не играли». Действительно, рассвет игры пришёлся на Дашин 10 класс. Они с подростковой жестокостью препарировали души друг друга. Для чего ты живёшь, за что умрёшь, что думаешь о смерти — такие вопросы. Но постепенно, и при этом слишком быстро, весь интерес перетёк исключительно в амурную сферу и через несколько повторений, что шокирующая правда, что остроумные способы не отвечать, всем наскучили. В целом, и сейчас им вряд ли будет интересно. Но магия сработала, ребята закивали, и тогда Никита впервые посмотрел Даше прямо в глаза. Она очень постаралась не измениться в лице и подтолкнула в центр кружка стеклянную пивную бутылку. «Какую суперспособность ты выберешь?» Что ты тогда на выпускном мне сказать хотел? За какой поступок больше всего стыдишься? Расскажи о самых важных тебе людях цепочкой тегов. Становилось темнее и чего то жарче, хотя сегодня особо не пили. Бутылка крутилась, показывая то на одного, то на другого, а Даша становилась всё ярче, всё страшней и всё приятней. О, Дашка, правда или действие? «Правда». «Ладно». Гришка вытер от джинса ладони и смешно нахмурил лоб. «Ну, например, вот. Ты была в меня влюблена когда-нибудь?» «В шестом классе, пару недель после субботника». Даша бросила короткую улыбку, адресованную даже не самому Гришке, а тому лохматому долговязому мальчику с грязью на переносице, навсегда растворившемуся во времени, и без паузы выдохнула. «Никита, правда или действие?» Крутить бутылку она не стала, просто развернула её прямо на Никиту. Кто-то восторженно ухнул. Никита не отвечал, смотрел, чуть нахмурившись на горлышко. «Действие!» Показалось, или он слегка улыбнулся? «Прости меня!» Повисла длинная пауза. «Ну, строго говоря, это не совсем корректное задание». «Нельзя требовать чувств, нет?» — пробубнил кто-то, вроде бы Ваня. Даша невольно поморщилась, но потом снова впилась взглядом в лицо Никиты. Тот словно бы что-то мысленно просчитывал. «Хорошо», — проговорил он наконец. «А это в чём?» «Ого, даже так?» «Иди сейчас со мной, и до конца вечера ты не можешь от меня уйти». Максимально глупая формулировка, но почему-то Даша чувствовала, что надо именно так. Кто-то присвистнул. Не обращая внимания на происходящее вокруг, Даша поднялась и зашагала к дороге. Тишина за спиной нервировала. Вообще-то, было бы вполне в духе Никиты пожать плечами и остаться на месте. Но она же не попросила прямо, да? Но уже у самой дороги... Даша расслышала шуршание гравия за спиной, и от улыбки сразу заболели щёки. Получилось. Она замедлила шаг, подождала, когда Никита поравняется с ней, и кивнула в нужную сторону. «Хочу показать тебе кое-что. Мне в детстве очень нравилось». «Хорошо». Она зачем-то соврала про детство. Ей нравилось и сейчас. То, как говорили на своём языке обшарпанные стены, как хрустело под ногами стекло, как из-за угла выглядывало что-то. Но эта маленькая ложь словно сложила воедино двух Даш, ту, что нравилось Никите, и настоящую. «Сюда!» Даша нырнула в незаметный проём, дышащий чернотой и холодом. Никита помедлил, вглядываясь во мрак. Вроде бы даже слегка склонил голову и вошёл. Старый завод не работал, кажется, никогда. Мама говорила, что Даша всё путает, что её, совсем крошку, водили гулять по соседней дороге, и тогда тут кипела жизнь. Но это просто не могло быть правдой. Здание не может прийти в такой упадок за 15 лет. Или может. Когда-то давно тут тусовались наркоманы. Или это тоже была городская байка. Ещё художники, бандиты. Просто дети того десятилетия, превратившиеся уже в скучных взрослых, мёртвых внутри. Здесь, на стенах, осталась память о них. Рисунки, надписи, отпечатки. Когда краски, а когда и крови. Глупости. От крови ничего бы не осталось. Органическая субстанция — быстрый период распада. Даша прижала ладонь к неясному багровому отпечатку и обернулась к Никите. Тот стоял, запрокинув голову, и словно бы впитывала завод всем собой. Каждый звук, каждую смазанную надпись кусок кирпича. «Что здесь производили?» — спросил он наконец. «Ложки, вилки, ножи». Даша окинула заброшенное помещение долгим взглядом и улыбнулась. «Магию». «Тёмную», — кивнул Никита и вдруг улыбнулся в ответ. «Спасибо». На щёки словно плеснули кипятком. И Даша почувствовала, что поднимается к обшарпанному потолку, словно воздушный шарик. Как же Никита невозможно улыбался. Каким красивым был сейчас. Счастливый, без сотни заточенных ножей и панцирей между ними. — Если что-то нарисовать на стене, — начала была Даша, — и Никита подхватила. Он тебя поймёт и попробует что-то с этим сделать. «Ага». Рядом с ними как раз оставался практически чистый серый кусок бетона. Немного крошащийся, но будто бы приглашающий. «Поговори со мной». Даша достала из рюкзака чёрный маркер, щёлкнула колпачком и подошла ближе. Химический запах растворителя отлично вписывался в окружающую действительность. «Жить», — написала Даша и нарисовала маленькую птичку. Не оглядываясь, протянула маркер Никите. «Самое простое и самое сложное, да?» Его голос звучал, словно бы издалека. Даша пожала плечами, проводив глазами быструю серую молнию у противоположной стены. «Логично, тут есть крысы, но они же боятся людей». «Людей». Она вздрогнула и посмотрела в лицо Никиты. Тот продолжал улыбаться, счастливый, словно бы помолодевший. И от этой его незнакомой солнечной стороны становилась спокойней. «Можно?» Никита протянул руку, и Даша, поколебавшись, кивнула и вложила пальцы в его ладонь. Никита помолчал, будто прислушиваясь к чему-то потустороннему, а потом быстрым плавным движением закатал рукав её рубашки. Мгновение, и на чистой, слишком чистой для этого помещения кожи Появился первый уверенный штрих. Потом второй. Никита рисовал, словно бы абсолютно не связанные друг с другом линии, но постепенно из них проявлялся рисунок. Затаив дыхание, Даша смотрела, как разрастается на её предплечье импровизированная татуировка. «Девушка? Какое-то животное? Или вовсе надпись «Ребус», который нужно разгадать?» Наконец, Никита закончила, и отступил назад. Даша осторожно провела пальцами по линиям, и лишь когда движение закончилось, поняла, что же это такое, русалка.